Назойливо напоминая об уходящем от нас времени. Заметив мой неподдельный интерес к старине, Варвара Ивановна пояснила, «Я имела несчастье быть женой дипломатов, которые торопились покинуть меня, дабы поселиться на другом свете. Многое тут осталось от них. А вы, как я слышала, лишь недавно вернулись в Питер. Что более всего вас удивило на родине?» «Если бы об этом спрашивал Бонч Бруевич...»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 Не знаю, насколько это справедливо, но, как говаривал еще Бенджамин Констан, даже если народ не прав правительство все равно останется виноватым. Можно лишь гадать, чем все это закончится. Варвара Ивановна поправила седую прядь волос с некой небрежностью, как бы намекнув мне о своем возрасте и, следовательно, и о более глубокой ее житейской мудрости.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 что вас давно не было в наших питерских палестинах иначе бы вы не остались равнодушны пусть оно пусть на случай с революции это новое офицерство весьма далекое от старой кастовости, может породить таких бонапартов что от руси матушки одни угольки останцы